Сколько времени продолжалось это безумие. Я то падала в пропасть отчаяния, то возносилась к вершинам блаженства, и мой суженый вместе со мной. Но всему и всегда приходит конец. Обессилев, я провалилась в глубокий сон. Последнее, что почувствовала, это как Орион шумным выдохом падает рядом со мной. А потом... Потом осознала себя стоящей во тьме на заброшенном капище. Над головой тускло светили редкие звезды. Вокруг колыхался туман. А прямо передо мной возвышалась статуя змеи-богини. Выбитая из камня, со свернутым кольцами телом и прекрасным, но бесчувственным ликом. Под босыми ступнями я ощутила холодный песок и острые камешки. Поджала пальцы и рассеянно огляделась. Горло жал страх. Что это? Где я? Таких капищ не существует. Поклонники Матери Тьмы давно ушли под землю, но это не спасло ее храмы от разорений, а паству от истребления. «Думаю, у тебя есть вопросы», – раздался знакомый голос. Я вздрогнула, поднимая взгляд. Статуя передо мной шевельнулась, по каменному боку пролегла дорожка, светящаяся антроцитовой чешуи. Голова богини склонилась на бок, черный шелк волос потек, как живой. «Это... это ты!» Я недоверчиво переступила. «Ты сняла с меня защиту?» Она улыбнулась. Улыбка вышла пугающей. «Мертвая ты мне бесполезна. Значит, ты позволила ему соединиться со мной?» Выдавила я, пытаясь понять свои чувства. Но сделать это было непросто. Тело еще ломило от испытанных ощущений, кожа горела в местах поцелуев, а разум также заполняла пугающая безысходность. Налетел ветер, и мне пришлось обхватить себя руками, потому что тонкая сорочка, каким-то образом оказавшаяся на мне, не согревала. Только чтобы он спас тебя? Или забыла, что дала мне обещание? Всем нам дала. Богиня, покачиваясь, нависла надо мной. Пора исполнить данное слово. Ее глаза мерцали, как звезды такие же равнодушные. В них не было жизни, только холодный расчет. «Но как?» – закричала я в полном отчаянии. «Я не могу покинуть замок! Не могу найти подходящее тело! Моя мать!» «Сейчас вы не в замке», – оборвала богиня. «Забудь про мать, ее душе ничего не грозит. А вот тебе лучше исчезнуть, пока дракон не проснулся». Туман за ее спиной пришел в движение. Приподнялся, словно завеса из кисеи, и я увидела знакомую пещеру, в полумраке которой на шкурах крепко спал Орион. Он лежал спиной ко мне, черные волосы разметались, смешиваясь со светлым мехом неизвестных животных, покрытые шрамами бока, мерно поднимались и опадали. Я перестала дышать, просто смотрела, чувствуя, как сжимается горло от невыносимой тоски. «Это твой шанс!» – прошепела богиня. «Уходи!» «А если... А если я не хочу?» Слова раздались прежде, чем я сумела их осознать. Пещера тут же исчезла. Надо мной, гневно раздув капюшон, застыла огромная копра. Мать тьмы. «Мне пришлось потратить все силы, которые я копила много веков, только чтобы заставить проклятого Дарга вывести тебя из его цитадели. И ты сейчас говоришь «не хочу»? Что ж, тогда я снимаю отсрочку с проклятия» мое тело пронзило острая боль и сложила меня пополам словно мне в грудь прямо сплетение черных линий воткнули ледяное копье охнув я рухнула на колени прижала ладони к месту от которого расползался выжигающий холод и закричала нет пожалуйста нет богиня молчала она даже не двигалась просто смотрела как мое тело корчится в сутраках Как кровавая роса выступает на коже, собирается в капли, а капли – валы и лужицы. Как темные влажные пятна расплываются по тонкой рубашке. Я захрипела, задыхаясь от боли. Царапала горло, пытаясь сделать хотя бы глоток живительного воздуха. Мои внутренности горели, словно облитые кислотой, в которой ювелиры растворяют металлы. Она все смотрела. Пока, наконец, сквозь адскую боль, заполнившую мое сознание, сквозь кровавый туман в глазах, я не услышал ее полный холодного удовлетворения голос. «Думаю, ты усвоила этот урок». В тот же миг все прекратилось, будто терзающие меня клыки и когти исчезли, а когда тьма в глазах рассеялась и последние отголоски боли ушли, я поняла, что лежу на боку в той самой пещере на тех самых шкурах и Орион рядом со мной. Стараясь держать рыдание, я до крови закусила губу и почувствовала, как по виску ползет соленая капля. Он был здесь, такой близкий и одновременно чужой, недоступный. Я протянула отражающую руку в жалкой попытке прикоснуться к нему, но в последний момент рука упала, как безвольная плеть. «Нельзя прикасаться. Он проснется, и тогда я не уйду». Глубоко вздохнув, я вытерла слезы и поднялась. Стараясь не шуметь, покинула ложа. Орион не слышал, как я уходила. Не проснулся от шороха камешков под моими ногами. Не вздрогнул от моего короткого скрика, когда я ударилась мизинцем о выступ стены. «Не шевельнулся, когда я, выйдя наружу, призвала духов воздуха. Меня никто не остановил. Путь был свободен. Только эта свобода стала тюрьмой». Внизу, в сгущающихся сумерках, зияла песна. Скала, в которой находилась пещера, оказалась неприступной башней, острым зубом, вонзившимся в поднебесье. Отвесные стены уходили в туман и терялись далеко внизу. Ни уступов, ни тропинок, ни надежды. «Сюда не добраться без крыльев и не выбраться. Но у меня была магия и подвластны мне духи стихий. Вскоре я уже парила над бездной, легкая и невесомая, словно пушинка. Внизу проплывали клочья тумана, острые пики скал, чернеющие пропасти, похожие на разъявленные рты чудовищ. Я не смотрела назад, не позволяла себе даже мысли об этом. Я лишь раскинула руки, отдаваясь на волю буйной, неистовой стихии, позволив ей нести меня прочь от пещеры, от спящего дракона, отчасти самой себя, навсегда оставшийся там, на шкурах, в тепле его дыхания. Ветер выл в ушах, смывая следы слез и унося в никуда обрывки нашего короткого, такого невозможного счастья. А я летела над землей, словно пустой остров, лишенный воли. Приказ мии богини сжег изнутри ярче, чем драконья кровь, и не давал забыть о последствиях. Внизу проплывали темные поля, редкие перелески, И вот, наконец, в ложбине между холмов показалось скопление тусклых огней. Деревня. Духи плавно опустили меня на замшелые камни старого колодца на окраине. Сюда доносились приглушенные звуки жизни. Лай собаки, плач ребенка, сварливые крики. Но мое внимание привлекло другое. Тонкий, едва уловимый запах недавней смерти, сладковатый и тяжелый. Он вел к одному из крайних домов, над которым вился едва заметный дымок. Там... Прошипел в моем сознании знакомый холодный голос. Я двинулась вперед, обходя покосившуюся ограду. Мое тело, еще несколько часов назад горевшее от прикосновения Ориона, теперь казалось чужим, деревянным. Я прокралась к убогой хижине и заглянула в крошечное закопченное окошко. Внутри на грубой сколоченной лавке лежала молодая женщина. Ее лицо было бледным и удивительно спокойным. Длинные волосы цвета блеклого золота растрепались по подушке. Рот полуоткрыт. Рядом сидела старуха, что-то беззвучно шептала, перебирая четки. «Несчастный случай», — отметила я, разглядывая покойницу. Упала с повозки, ударилась виском. Душа все еще цеплялась за мертвую оболочку, но аура, уникальный узор жизненной силы, уже начала мерцать и таять, как пар над котлом. «Теперь», — прозвучал внутри безжалостный приказ, — «пока не поздно». Сердце сжалось в комок. «Украсть чужую судьбу, облик, жизнь». Даже мертвую. Это мерзко. Но разве не это я собиралась сделать, чтобы навсегда скрыться от Ориона? Разве не таким методом собиралась воскресить свою мать? Отбросив ненужные сантименты, я вошла внутрь. Старуха услышала звук шагов. Она скинула на меня испуганный взгляд, но встать не успела. Я прошептала заклинание усыпления. Ее веки задрожали и сомкнулись, голова бессильно упала на грудь. В хижине пахло травами, землей и еще не остывшим покойником. Я подошла к лавке и замерла, глядя на бездыханное лицо. Она была немного старше меня, с крепкой талией, полной грудью и простоватым, умиротворенным лицом. Обычная сельская женщина, которой не повезло. «Немедли!» – поторопила змея-богиня.